Глава третья. В глазах защипало, но слёз уже не было. Всё выплакала за последние полтора дня. Я найду выход и уеду на юг, в сердцах бросила и переместилась за кровать. Там села на пол поджав ноги. В мыслях царил хаос. В душе поднималась обида, а от собственной беспомощности хотелось выть в голос, сдерживалось только из-за Оди. Малышка спала спокойным, крепким сном, и глядя на её умиротворённое личико, Мне совсем немного, но становилось легче. Я просидела вот так до самого утра, а с первыми лучами солнца решительно поднялась. Я пойду в город, попрошусь хоть куда-нибудь на работу, чтобы поесть. Еду это должны заплатить. А потом сбегу. Не знаю как, но я уеду в другие края. Устроюсь на работу, и у меня будет крыша над головой и еда. На земле я работала в администрации города ведущим специалистом. В целом платили нормально. Хватал и на хлеб с маслом, и на съемную симпатичную двушку в центре. Я очень любила свою уютную квартирку, в которой полностью поменяла хозяйскую мебель за свой счет, и каждый раз, приходя домой, мечтала, что когда-то это жилье станет моим. Ну или другое, но лично моим. Я смотрела сериалы по утрам перед работой, по ночам раскрашивала картины по номерам и недавно начала готовиться к своему 29-му дню рождения. Всегда любила этот праздник и, задувая свечи на торте, думала, как же еще много лет жизни у меня впереди». Вечером того дня, когда я умерла, мне был куплен пышный куст домашнего растения в пластиковой кадки. Вот его я и переносила через дорогу, и когда из-за куста перестала смотреть себе под ноги, упала. А теперь я здесь, сижу на пыльном полу без крошки еды, и будущее моё не просто туманное, оно беспросветное. К глазам подступили слёзы, я зло зажмурилась и стиснув зубы, вышла из дома, оставив там одис на этом. Малышка не пропадёт, уверена, он за ней присмотрит. Надспал Не видел, что я ушла. Да ну и к лучшему. Все равно он не собирается мне помогать. Нед говорил о драконах. Верю ли я? Хм, я сейчас в другом мире, почему бы не поверить в летающих ящериц? Поэтому на самом деле принялась молить Создатель о том, чтобы драконы мне помогли. Мне не нужны подачки, деньги или все в таком роде. Мне бы просто показать дорогу в будущее. Куда мне идти? Останься я без всего на земле, я бы выпуталась. Но Исмантур... У этого мира даже название непонятное. Город остался позади. Впереди простиралось бескрайнее выжженное солнцем поле. Не знаю, в ту ли сторону иду, но я обнаружила утоптанную тропинку в траве и двинулась по ней. От голода и потери крови чувствовалась сильная слабость. Про жажду вообще молчу. Мне казалось, что в рот и горло насыпали песка с острыми осколками. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее оно жарило. Ни облачко на небе, ни ветерка, а судя по тому, что я вижу вокруг, этот край и дождями не балован. С меня стопотов сошло, несколько раз порывалось остановиться и присесть в траву, но упорно шла вперёд. Полдня пути не так уж и много. Я выдержу, дойду, а там наверняка найдётся кто-то, кто сможет мне помочь. Да мне бы хоть фонтан какой встретить в столице, кажется, я выпью из него всю воду. Сколько я шла, не знаю, но постоянно следила за плывущим по небу оранжевым диском. Даже солнце здесь было не такое, намного ярче, чем я привыкла. Ранило нога начала ныть. Остановилась на минутку, чтобы поправить сползающую повязку. Ткань уже полностью пропиталась кровью, но кровотечения больше не было. Нет очень сильно перетянул бедро. Ещё через какое-то время голова закружилась, в ушах зашумело. Я и без того мучилась низким давлением, сейчас же оно наверняка ниже среднего. Когда на горизонте показались дома, я решила, что мне привиделось, но чем ближе подходил, тем отчётливее могла различить отдельно стоящие здания. Высокие в 3, а то и в 4 этажа постройки стояли близко друг к другу. Узкие улочки были наполнены людьми. Жители города гуляли и веселились. Вероятно, в столице сегодня выходной или праздничный день. В одном из домов плясали и пели музыканты, так виртуозно играя на скрипке, что я заслушалась. С улыбкой наблюдала за совсем молоденьким парнишкой. Он подзывал людей и показывал на деревянный бочонок, в котором на самом дне валялись всего две медные монеты. Я смотрела на артистов, и в голове вихрем проносились мысли, никак не желая сформироваться в одну правильную: где достать денег? Да вот же Уже решилась на то, чтобы попроситься в компанию музыкантов, чтобы заработать хоть на булку и стакан чая, благо петь я умела. Как вдруг парни замолчали, переглянулись и бегом покинули улицу. Обернувшись, заметила двоих мужчин в темно-зеленой форме с вышитыми вензелями на груди. Полицейские. Или, как говорил Нед, стражи порядка? Такие, как они, никогда не внушали мне столько страха, как сейчас. Один из них внимательно присмотрелся ко мне, что-то сказал второму и указал пальцем в мою сторону». Вслед за ними на меня стали оборачиваться и прогуливающиеся мимо домов люди, так что мне хватило всего доли секунды, чтобы понять, надо бежать отсюда. Я сорвалась с места, собрав в себя остатки сил, пробежала через арку между домами и попала во двор, где хотя бы росли деревья и кусты. Затеряться среди них не представлялось возможным, поэтому я побежала дальше. Нога стала болеть еще сильнее, дыхания не хватало, и, проскочив несколько узких улочек, я свалилась за углом одного из домов. Здесь рос вековой дуб с пышной кроной и толстым стволом. Вот за него и спряталась. Зелени не было богатой столицы, но здесь я увидела хоть какие-то посадки, не то что в том городе. Стражи, наверное, давно отстали, а может, и вовсе не гнались. Я посидела ещё несколько минут и высунулась из укрытия. Впереди дома расступились и виднелась площадь. Оттуда доносились громкие разговоры, но отчётливо всего я услышала: горячие пироги, газеты и лимонад. Одна только мысль о пирогах сводила с ума. Рот наполнился слюной, и как заворожённая я пошла на голос. Ворту уже третьи сутки не было ни крошки. До того, как я умерла, у меня был разгрузочный день на воде. Вот как не вовремя. Могла же поесть каких-нибудь пельменей, прежде чем идти в магазин за цветком. Торговца пирогами я нашла по запаху. Аромат вишнёвых пирожков меня замбирвал. Я стояла и во все глаза смотрела на мужичка, который громко выкрикивал: "Пироги и газеты, лимонад". Желающих опустошить его лоток не было. Через несколько минут торговец оставил его на плоском камне и скрылся в небольшой палатке, стоящей рядом. Я возвела глаза к небу, попросила у создателя прощения за то, что сделаю, и одним прыжком достигла камня. Как в бреду схватила пирожок, не такой уж и горячий, кстати, и дернулась в сторону. Когда меня перехватили за руку с криком «Воровка!», я даже не поняла, что произошло. Быстро сунула пирожок в рот прям полностью и принялась с усилием пережевывать. «Воровка не воровка, а от голода я теперь не умру». Смешно, учитывая, что я и так мертва. Проживав до меня наконец дошло, что торговец, схватив меня за руку, куда-то тащит. Впереди показались стражи, меня передали им, и только тогда я поняла, как сильно влипла. Страх сковал горло с единиперок комком, застрял в горле. Глухо, словно сквозь толщу воды, услышала: "К Екатеринбургу веньеру её, пусть сам решает, что с ней делать". Меня потащили с площади. Я пыталась шагать, но стражи шли так быстро и не вровень, что в конце концов меня просто волокли по земле. Позорно, ни то слово. Люди смотрели во все глаза на это. Женщины с открытыми ртами пальцами показывали на меня своим подругам, мужчины пускали слюни и глупо улыбались. Ну да, шорты и юбка для здешних мест, всё равно что трусы, а тут такое представление, такой спектакль. Оголённые ноги до колен царапала каменная крошка, но это боль ничто по сравнению с тем, как грубо меня швырнули в двери какого-то огромного здания. Я поднялась на четвереньки, осмотрелась. Просторный холл был пуст, только две пожилые женщины стояли у окна неподалёку от входа. На меня они не обратили внимания, пока стражники не вошли следом. Чёрт разлеглась, встала немедленно. Один из стражей сильно дёрнул за руку, и я оказалась на ногах и повернулась к нему. Почему вы так со мной обращаетесь? Вопрос был задан плачущим сиплым голосом, но мужчин не проняло. Шагай, давай. Теперь я шла своими ногами, не волоком, меня только подталкивали в спину, указывая направление. Мы пересекли несколько коридоров, арочный проход вывел нас в ещё одно круглое помещение, и впереди показались массивные двустворчатые двери из красного дерева. Когда меня впихнули в них, стражники выглядели как побитые собаки. Я удивлённо проследила за тем, как оба мужчины падут ниц, едва не столкнувшись лбами о пол. Я же стояла и ошарашенно наблюдала за ними, потом перевела взгляд на стол, стоящий впереди. За ним, зарывшись в горы бумаг и книг, сидел пожилой мужчина, худой, с выпуклыми глазами на скелетообразном лице, словно череп, обтянутый тонкой кожей и сухими, потрескавшимися губами. Старик поднялся из-за стола, чёрная мантия шелестным спала на полу водопадом, и её удерживала лишь серебристая брошь в форме колоска пшеницы. "Встать!" От его зычного голоса вздрогнула даже я. Стражники торопливо поднялись, не поднимая взгляда, один из них шагнул вперёд. Господин Виньер, поймали воровку на главной площади, украла пирожок у Горгорина. Старик перевёл взгляд на меня, внимательно присмотревшись, взмахнул рукой, и стражники бросились к двери. Не вышли из кабинета, в сталью выхода. Подойди, это уже мне. Я шагнула вперёд, без особого страха заглянула в глаза господина Виньера, и по телу пробежали мурашки. Главный королевский страж мог Наказывать преступников тем, что просто может смотреть на них. Столько злобы было в его глазах, пробирающей насквозь. «Господин, я не давал тебе слова молчать. Давно промышляешь воровством?» У меня даже глаза вытаращились. Быстро замотала головой и осторожно произнесла. «Я хотела есть. А теперь и пить мне хочется намного сильнее, чем раньше. Сладкий пирожок вкусный, но слишком приторный. Мой взгляд метался по кабинету, но ни бутылки, ни графина с водой видно не было». И что ты считаешь, что это оправдание? Если каждый, кто хочет есть, станет воровать, то для чего вообще торговцы? Я молчала, не знаю, что сказать. В мыслях проносились только маты, но боюсь, в этом разговоре они неуместны. Отвечай. Вздрогнув, замотала головой. Вот теперь мне было страшно. Главный королевский страшнее выглядел жалостливым, и чую, пощады мне не будет. Я отработаю, пожалуйста, только дайте мне хоть какое-то задание. Уведите её немедленно. Стражники тут же подскочили ко мне, силы схватили за предплечья и поволокли на выход. От боли и внезапно накатившей злости я не соображала, что делаю, и в сердцах выкрикнула: "Тварь безжалостная!" Напоследок, прежде чем меня вытащить за дверь, я увидела своё будущее на лице господина Веньера. Мне конец. Ещё несколько коридоров, тёмные помещения, лестница вниз, и меня бросили за одну из железных дверей. В крошечной камере не было даже окошка, а пол и стены были покрыты толстым слоем пыли. Следующие несколько часов или минут для меня теперь время не имело счёта. Я чихала. Лёгкие оказались забиты пылью мгновенно, и без того грязная одежда стала ещё грязнее. За мной пришли всё те же стражники, молча потянули на выход, потом на улицу и снова на площадь. Я щурилась от слепящего меня солнца, пока на мои руки и ноги надевали кандалы. Народу здесь собралось немыслимое количество, шумные разговоры сливались в один сплошной вой. Мне было всё равно. Я чувствовала себя так, словно меня прокрутили через мясорубку. Санливость, усталость, голод, жажда. Не о такой жизни я мечтала. Меня увели на небольшое возвышение, впереди было ещё одно, на него уже поднимался главный королевский страж. Всё в той же чёрной мантии, начищенных до блеска сапогах и с лютой злостью во взгляде. Два дня, проведённые словно в аду, две ужасные бессонные ночи. Нет, это всё неправда, я просто сплю.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 От резкой боли из глаз брызнули слёзы. Кто ты такой? Грозный голос Еренбурга Виньера заставил замолчать всех. В наступившей тишине послышалось слабое: "Я прошу передать наказание мне, умоляю вас, господин". Зачем ему это надо? Я шарашно смотрела, как мужчина ползёт на коленях к страже. Господин Виньер молчал с минуту, а после поднял голову и проговорил: "Наказание передано, увести его". Громкий стук молотка по бронзовой пластине, звон свалившихся с меня кандалов и радостно улюлюкающая толпа. Какой-то нездоровый бред. «Чё стоишь?» Рык мне на ухо одного из стражников. «Уходи отсюда, оборванцам в столице не место». «Скажите, почему он передал наказание? Кто этот мужчина?» Я кричала вдогонку стражникам, и один из них повернулся в мою сторону. «Совсем глупая. На твоем месте я бы выбрал Хильер, а теперь ты сдохнешь от голода или лихорадки». Они ушли, и я стала стоять, растерянно оглядываясь по сторонам. Слишком уныло, слишком страшно, и эти цепкие взгляды со всех сторон. Я не сделала ничего плохого этим людям, меня ненавидят только лишь за то, что… За что? Слез уже не было, усталость оказалась настолько сильной, что даже плакать не могла. Люди потянулись с площади, и я влилась в поток. Меня толкали, отшвыривали и щипали, но, стиснув зубы, упорно шла вперед. Что-то в тот момент мне не позволило сдаться. Какое-то неясное ощущение в душе давало понять, все будет хорошо, обязательно будет. Мне бы только продержаться, только бы не впасть в отчаяние. Глубокой ночью я вернулась в город, интуитивно отыскала дом Нетта и, постояв у входа пару минут, вошла внутрь. Когда поднялась по лестнице и тихонько крадучись вошла в комнату, Нетт подскочил. Вернулась, недовольно пробормотал, кинув взгляд на Оде. Девочка что-то говорила во сне, не разобрать. Я прошла к столу, села на стул, И впервые за день почувствовал облегчение. Ноги гудели, голова кружилась. Я едва могла различить в полумраке лицо Нета. Мужчина достал из-под стола деревянный бочонок, вытащил откуда-то железную кружку и налил в нее воды. На мой жадный взгляд только усмехнулся и протянул кружку мне. А сушила он наполнил снова и так три раза. Счастья, подобного тому, что ощутила, утолив жажду, я еще никогда не испытывала. — Все, хватит, мне-то оставь. — Есть хочешь? — Спрашиваешь. — шепнула, ухмыльнувшись. — Три кружки воды заполнили желудок, но прожить на воде не выйдет. «Пойдем — Пойдем. Нед подхватил бочонок, из угла взял небольшой мешок, в котором что-то брякнуло, и мы вышли на улицу. Обогнув дом, что был в виде буквы «Г», мы остановились в углу. Нед поврошил носком ботинка угли, обложенные камнями, достал из мешка несколько тонких поленев, а из кармана спички. Когда костер разгорелся, на камни была поставлена маленькая ржавая кастрюлька с черным дном. В нее налита вода из бочонка. Я глотала слюни, пока наблюдала, как закипает вода, и нет насыпает в неё какую-то крупу. Что это? Гречка неочищенная. Как это для скота? Хмур ответил мужчина и отвернулся, давая понять, что подробности объяснять не намерен. Крупа для скота. В голове роился вопрос: почему её едят люди? Но потом я глянулась вокруг. Нет же сказала, здесь нет работы, нет денег, нет еды. Где ты её взял? Ты всегда такая дотошная. Потом узнаешь, когда придёт твоя очередь. Какая очередь? Еду добывать. А соли нет? Я заглянула в кастрюлю. Гречка почти сварилась, несмотря на то, что она для животных, мой желудок кричал и требовал скорее положить кашу в рот. Не до роскоши. Больше нет ничего не сказал. Вытащил из мешка две глиняные чашки, железной ложки и принялся делить кашу на две порции прямо с невыпарившейся водой. Я взяла чашку в руки, принюхалась. Живот скрутило в узел от голода, и уже не раздумывая, зачерпнула кашу ложкой. Прямо сейчас, когда я трое суток не ела ничего, кроме того несчастного пирожка. Каша из скотской гречки была на вкус бесподобна. Но стоило мне насытиться, как я стала понимать, есть её постоянно невозможно, чтобы не умереть от голода, разве что. И что вот такое будет теперь вся моя жизнь? Во дворе заброшенного дома в компании беззубого бандита с чашкой каши, смешанной с пылью гречневой крупы.